Витори Корпачо. Годы жизни около 1465, около 1526. -го. Портрет рыцаря. 1510. -й. Собрание Тисен Барнемиса, Мадрид. Витори Корпачо выдающийся художник венецианской школы живописи, представитель высокого возрождения. Родился в Венеции в семье состоятельного меховщика предположительно учился у Дженти Ле Беллини работал самостоятельно с начала 1480-х годов основные произведения цикл фресок История святой Урсулы для сколы десанта Арсола 1495 две венецианки 1496 1498 портрет рыцаря 1510 Был одним из самых популярных художников Венеции своего времени. Когда речь идёт о художниках эпохи Возрождения, то приоритет итальянцев никогда и никем не оспаривается. Однако художники из Германии, Франции, Нидерландов бывали в мастерских своих итальянских коллег и постоянно обменивались опытом, результатом этого обмена иногда становились настоящие шедевры. Такие, как портрет рыцаря, работа венецианца Витори Корпачо. Это произведение изначально приписывалось Альбрехту Дюреру, и только позднее выяснилось имя подлинного автора, первого в истории европейского искусства портрета, написанного в полный рост и в натуральную величину. Размер работы 218 на 152 сантиметра. На картине молодой человек в рыцарском облачении на фоне крепостных строений и пейзажа. Личность рыцаря достоверно не установлена. Наиболее распространены версии, что Корпаччо изобразил 20-летнего Франческо Марию I делла Ровере, наследника княжества Урбинского, или что это автопортрет. С учётом того, что Корпаччо чаще создавал композиции на религиозные темы, высказывалась также мысль, что он изобразил святого Евстафия, покровителя охотников. У юноши на портрете Достаточно характерная внешность: круглое лицо с мелкими чертами и упрямым подбородком, глубоко посаженные глаза, острый нос и тонкие губы, прямые светлые волосы. Он решительно вынимает меч из ножен, но при этом его взгляд полон печали, что создаёт определённый сюжетный диссонанс и указывает на сложную ситуацию, в которой находится рыцарь. За спиной рыцаря из ворот замка Выезжает юный оруженосец в пёстром чёрно-жёлтом одеянии, обозначавшем принадлежность к конкретной аристократической семье. Возможно, рыцарю предстоит отправиться сражаться на поединке, и оруженосец должен его сопровождать. Композиционно доминирующее положение рыцаря подчёркивается деревом за его спиной, которое как бы продолжает фигуру героя, словно это не ветки, а голова юноши упирается в край холста. Кобёо оруженосца, направленное по диагонали, также акцентирует взгляд зрителя на голове рыцаря. Предполагается, что обилие животных и птиц, а также детально выписанных растений на портрете было подсказано карпатчью работами Дюрера, с которыми он был знаком и встречался в мастерской своего учителя Джованни Беллини. Исследователями были идентифицированы все цветы и травы на картине. После чего стало ясно, что вместе они в природе не встречаются, растут в разных местах и цветут в разное время. Из этого был сделан вывод, что все они составляют аллегорическую историю, своего рода второе дно портрета. Большинство символических объектов, представленных на портрете, обозначают христианские добродетели, либо характеризуют высокие душевные качества героя. Например, фигура горностая слева у ног рыцаря и надпись на белом листке над ним: лучше умереть, чем быть запятнанным. Подчёркивают душевную чистоту героя. Вероятно, о том же свидетельствует и белая лилия справа. В левом верхнем углу картины происходит бой коршуна с цаплей. При этом цапля может быть олицетворением души, пытающейся защититься от земного греха. Возможно, портрет рыцаря был задуман именно как аллегория. Языком символов, напоминающая о необходимости беречь свою душу и изо всех сил сражаться с грехом, подобно рыцарю, дабы войти в Царствие небесное и обрести спасение.